Вот я и здесь. Этой фразой начинается дневник Дьяконовой в Петербурге. Она на высших женских курсах. Её поселили в интернате в новом здании, но временно, потому что преимущество в получении комнат имели слушательницы старших курсов, которых переселяли сюда из старого здания, где затем должны разместиться первокурсницы. но старшие ещё не приехали после каникул, и вот в готовые для них комнаты временно поселили новичков. Как это всегда бывает после слишком тяжело доставшейся победы, Лиза не может остановиться и всё продолжает вспоминать, что происходило накануне в Ярославле. Как трижды расставалась с матерью, как мать кричала прощай-прощай, оказавшись За высокими казёнными стенами она в первую очередь берётся за дневник за своего молчаливого друга. Но с чего же начать? В интернате страшный беспорядок. Она даже не может разложить вещи и расставить книги, ведь она здесь временно. Но главное ни души знакомой кругом. Всем первокурсницам из провинции предложено пожить у родственников или знакомых. Это противоречило правилам, согласно которым иногородние девушки обязаны жить в интернате под надзором воспитательниц. Но в 1895 году приняли почти 400 человек, общий состав дошёл до 700. Общий состав дошёл до 700. Какие уж тут правила В Петербурге у Лизы не было родственников и близких знакомых. Не нашла она и землячек. Уже учившаяся на курсах подруга из Ярославля Маня приедет чуть позже. Но отношения с ней у Дьяконовой не сложится, и ни с кем не сложится. Осенью 1895 года она, по-видимому, нередко писала домой родным. трудно сказать, сколько их было этих писем, но судя по нескольким сохранившимся письмам двум братьям Шури и Володи, где она, чтобы не повторяться, отсылает их к своим письмам матери и сёстрам, писала она часто и раздельно, и матери, и сёстрам, и братьям. При том, что свободного времени у первокурсницы практически не оставалось, всё забирало учёба. Жизнь в Петербурге Вместо долгожданной свободы обернулось для неё книжной каторгай. В Ярославле книги приносили радость, позволяли убегать от неприятной действительности в мир надежд и мечтаний. В Петербурге они стали её проклятием. Мысли о том, что она успела и не успела прочитать в сравнении с другими однокурсницами, преследовали с утра до вечера и отравляли жизнь. В Ярославле ей не хватало книг, не хватало как воздуха, поэтому каждую она читала жадно, как бы вдыхая полной грудью, а в Петербурге этих проклятых книг было слишком много, и непонятно было, какую из них нужно читать в первую очередь. Важно заметить, в дневнике Лижи Дьяконовой петербургского периода почти совсем нет Петербурга, нет ощущения Петербурга. В первый раз она приехала в этот город со сметенными чувствами только для того, чтобы узнать, что же случилось с её бумагами, почему ей отказали. В Попхах устроилась в гостиницу, в Попхах забежала в Исаакиевский собор помолиться, и также в Попхах она проведёт в этом городе целых 4 года. В её дневнике люди, книги и мысли. города нет, словно не желавнем. Не видела его красоты и великолепия. В первых письмах, желая подразнить братия, она ещё представлялась эдокей столичной штучкой. Если бы вы, Володя и Шурка, шли вчера со мною по Невскому, то оразинули бы рот от удивления. Ехал экипаж без лошадей, электрический, в нём сидела две дамы позади и двое мужчин спереди, мальчик-гимназист управлял экипажем. Но тут же признавалась: "Вы спрашиваете, что я осмотрела здесь? До сих пор ещё ничего, всё время дома. Всё от нас очень далеко, в будни ходить совсем некогда, а в праздники ещё не собиралась. Однако поездку в Гельсингфорс Ныне сельченко в октябре 1895 года Дьяконова описала очень подробно и в письмах, и в дневнике. Может быть, потому что этот столичный финский город в то время являлся окраиной русской империи, и там Лиза чувствовала себя гораздо уютнее, чем в Петербурге. Даже без знания финского языка, что оказалось крайне неудобно. Это совсем не русский город, пишет она братьям. Там и монеты свои особенные нашу не во всех лавках принимают. Мы с трудом нашли извозчика в русскую церковь. Не понимают да и только. Простой народ говорит по-фински и по-шведски, образованные понимают по-немецки. В то же время в Гельшинфорсе она впервые соприкоснулась с Европой или чем-то похожим на Европу в её представлении. Стали выходить из вагонов, пишет Лиза в дневнике. На платформе послышались восклицания, разговоры на незнакомом языке, формы городовых железнодорожных служащих резко отличались от наших своим щеголеватым фасоном, фуражки с маленьким круглым верхом, очень изящные и тоже совсем заграничные. Понедельник, 21 октября в церквях праздновали царский день. Год назад после смерти в Ливадии отца взошёл на престол Николай II. Собственно, первым днём его царствования было 20 октября 1894 года, когда утром скончался Александр III. Но 20 октября служилось понехида по нему. а торжественные службы по случаю восшествия на престол Николая проходили 21 октября включая и финские православные храмы лиза в дневнике даже не объясняет это обстоятельство настолько оно понятно просто пишет царский день она замечает что финляндские власти уже начали прибывать в собор когда мы приехали и огромная простая новая церковь и хороший хор певчих все достойнейшим образом представляли нашу церковь в чужой стране фраза более чем тактичная она понимает чувствует что страна чужая но государство одно и это нравится дьяконовой сам тот факт что за один единственный день проведённый в чужой стране она непременнола посетить русскую церковь говорит о многом За 4 года учёбы в Петербурге Лиза сильно поколеблется в своих взглядах на церковь. В Париже она фактически станет социалисткой и примет книгу Августы Бэбеля Женщина и социализм как новое Евангелие. Но патриоткой останется до конца своих дней. Купеческую закваску не смогли уничтожить в ней ни Петра творенья, ни Париж. И это очень осложнит ей жизнь.